Это карандаш Все-таки странно, да? Были знакомы. И вдруг почему-то никогда больше не увидимся. Вот. Так и все на этом свете. Пока здесь никого нет, пока дядя Ваня не вошел с букетом, позвольте поцеловать его на да, прощание. Да? Ну, вот и прекрасно. Я, я желаю вам я желаю всего хорошего. Ай, куда не шло, раз в жизнь. Надо уезжать, уезжать. Да, уезжайте поскорее. <свят> сюда идут, кажется. Если лошади поданы, то отправляйтесь. отправляйтесь. Входят Серебряков, Войницкий, Марья Васильевна Елена. с книгой «Телегин и Соня». Ну, кто старый помянет тому глаз вон? После того, что случилось... За эти несколько часов я столько передумал, столько пережил, что, мне кажется, я могу написать целый трактат в наседании потомства о том, как надо жить. Я охотно принимаю твои извинения и сам прошу извинить меня. Прощай. Ты будешь аккуратно получать все то, что получал раньше. Все будет... Постар. Мама. Александр, так. снимитесь опять и пришлите мне вашу фотографию. Вы знаете, как вы мне дороги. Прощайте, ваше Пресходительство. Нас не забывайте. Прощайте. Прощайте. прощайте. прощайте. Все, прощайте. Я благодарю вас за приятное общество. Я уважаю образ ваших мыслей, увлечений, порывы. Но позвольте мне, старику, ну, да, ну, нет, ну в свой прощальный привет сделать только одно замечание. Надо дело делать, господа. Дело надо делать, господа. Ну, всего хорошего. Прощайте, голубчик. Никогда больше не увидимся. Прощайте. Прощайте, голубчик, прощайте. Скажи, Вафля, чтобы заодно, кстати, подавали и мне лошадей. Слушаю, дружочек. Все ушли. Остались только Астров и Войницкий. То, что ты не идешь поводить? Пусть уезжает, а я, я не могу, не тяжело, Профессор, рад не бойся, его теперь сюда и килочом не забанят. Работайте, работайте, работайте. Уехали! Уехали! Да, Уехали! Да, Дай Бог благополучно они Ваня, вот что-нибудь. Работать. Работать. Работать. Давно-давно мы не сидели вместе за этим столом. Мне кажется, нет. А мне грустно, что они уехали. Уехали. Пишем дяде Ване прежде всего счета. У нас страшно запущено. Сегодня опять присылали за счет. Пиши ты, пиши один счет, я другой. Счет. Господи, Ваньки захотелось. Не хочется уезжать отсюда. Вот подают лошадей, стало быть. Надо проститься с вами, друзья мои. Проститься со своим столом. И... Ай, да! Ничего чего засуетился-то? Сидел бы. Нельзя. И старого долго осталось. 2,75. слушали поданы. Я слышу Возьми вот это. Да? И смотри не помни, папку. слушай Нус. Когда же мы увидимся? Ну, не раньше лета должно быть. Зимой едва. Ну, само собой, если случится, что дайте знать, приеду. Спасибо за хлеб, за соль. За ласку. Одним словом за все. Прощай, старый. Так и уедешь, вещаю. Ты не хочется, что. -то. Может, водочки выпьешь. Пожалуй. Престижная у меня, значит, что-то захромало. М -м -м. Вчера заметил, когда Петрушки уводил по имени. надо. Да, в нам придется доехать в лесу. Не миновать. Астров подходит к карте Африки и смотрит на нее. Так. А должно быть, вот в этой самой Африке... Теперь Страшно Снажное дело. Да, вероятно. Кушай, батюшка, Ну здоровье. Хлеб сам бы закусил. Нет, нет, я и так. Затем всего хорошего. Не поважай меня, няньки. Не надо. 2 февраля. Не закус. Масло. Постного. That's fun. That's fun. Decent двадцать фунтов гречневой крупы Пятнадцать. Уехал? Пятнадцать. Уехал. Пятнадцать. Двадцать пять. О, грехи, грехи наши. На цыпочках входит Телегин. Садится у дверь и тихо настраивает гитару. Дитя мое, как мне тяжело, если ты знала, как мне тяжело. Надо жить. Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров. Будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба. Будем трудиться. Других. Теперь и в старости, не зная покоя. А когда наступит наш час, Мы покорно умрем. И там, за гробом, Мы скажем, что мы страдали, Что мы плакали, что нам... И Бог жалится на нами. И мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь прекрасную, светлую, чистую. И мы обрадуемся. И на теперешнее наше несчастье оглянемся с умилением, с улыбкою я. Я верю, uh -huh. детям. Верю. Горячо страстно. Мы отдохнем. Мы отдохнем. Мы услышим огню. Мы увидим все небо в мазах. Мы увидим, как все зло людское. Все наши несчастья потонут в милосердии, которое наполнит собой весь мир. И наша жизнь станет тихой, нежной, сладкой, как ласка. Я верю, я верю. Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь, ты не знал в этой жизни радости, ну погоди, дядя Ваня, погоди, мы отдохнем. Вы слушали спектакль Московского художественного академического театра имени Чехова «Дядя Ваня» по пьесе Антона Павловича Чехова, записанный по трансляции со сцены театра в 1992 году. Действующие лица и исполнители Серебряков Александр Владимирович, отставной профессор Владлен Давыдов Елена Андреевна, его жена, Ирина Мирошниченко, Софья Александровна, Соня, его дочь от первого брака, Яна Лисовская, Войницкая Мария Васильевна, вдова тайного советника, мать первой жены профессора, Софья Пилявская, Войницкий Иван Петрович, ее сын, Иннокентий Смактуновский, Астров Михаил Львович, врач, Олег Ефремов, Телегин Илья Ильич, обедневший помещик, Вячеслав Невинный, Марина, старая няня, Нина Гуляева, Работник, Михаил Бескоровайный, Ефим, Виктор Новосельский. Постановка Олега Ефремова. Вел спектакль Виктор Ромашов. До новых встреч. Всего вам доброго.